Глава 962. «Когда тебя знают?» Почти сразу же Элджер обнаружил, что мистер Шут как-то изменился. Ранее тот был отстранённым и глубокомысленным, из-за чего казался непостижимым, словно смотрел на всё сверху вниз но и только. А теперь, даже ничего не делая, он как будто сливался с окружающим пространством, что ясно говорило о том, что он является правителем на высшем уровне. Элджер взглядом зацепился за третью карту Ереси, став ещё более уверенным в своей догадке. Но ведь точно. Мистер Шут и Ангел Воображение Адам объединили усилия, чтобы подстроить гибель Инса Зангвилла, один из них забрал 008, что позволило ему стать на шаг ближе к божественности, а другой — различные преимущества, даруемые картой Ереси, и восстановил значительную часть своей силы. И как следствие наступает время перемен. Элджер куда глубже осознал сказанное мистером Шутом. Остальные участники, разумеется, заметили, как он повернул голову и смотрит на мистера Шута. После краткого мига изумления до всех постепенно начало доходить. Мистер Шут с самого начала знал о намерении Ангела Воображения Адама противостоять им с Зангвиллу и послал своего благословенного сотрудничать, и даже сам оказал определённую помощь. А иначе как бы новоиспечённый полубог смог участвовать в деле, где замешанный король ангелов и запечатанный артефакт нулевого класса? Иначе мистер Мир смог бы так хорошо разобраться в ситуации, даже если бы в силу разных причин оказался втянут происходящее по полной. Получение карты Ереси, продвижение мистера Мира, смерть Инса Зангвилла, достижение ангелом воображения Адамом своей цели и всё это за одну неделю. Это означает, что отношения между ними тесно переплетены. Моя прежняя догадка оказалась верна, Получение новой карты Ереси и появление у Мистера Мира психических отклонений — всё это последствия одного события. Одрис слегка кивнула, подтверждая свою теорию. Леонард всё больше убеждался, что дело Инсезангвилла куда сложнее, чем он предполагал. Помимо Короля Ангелов Адама, тогда, вероятно, появились и другие важные фигуры подобного уровня, иначе зачем брату Амона, сыну древнего бога Солнца, пришлось бы искать помощи у Мистера Шута? В конце концов, каким бы могущественным или ужасающим ни был 0.08, он не шёл ни в какое сравнение с Ритиком, описанным стариком, поскольку адама и Омон, скорее всего, на равных. Злой дух, которого Клейн затянул в Нижний мир, вероятно, не так просто явно не исчерпывается описанием «кто-то с пути охотника». Хм, участие Клейна в деле Инсузангвилла вызвано не только местью, но и приказом мистера Шута. Ленард вздохнул, но никаких негативных чувств у него не возникло, Напротив, он втайне почувствовал облегчение. С его точки зрения, ситуация была самая обычная. Согласие мистера на проведение таких собраний ради основания тайной организации с божеством во главе явно вызвано не тем, что ему захотелось добавить живости этому месту, и не из добродушных побуждений. У него определённые исцели и потребности, и исполнение которых он хотел поручить благословённым вроде Клина или прочим участникам, как Леонард. следовательно, стремление отомстить Инсу Знагвиллу, и принятие миссии мистера Шута не противоречили друг другу, второе не уменьшило значение первого. А облегчение наступило от того, как верил Леонард, что наличие у мистера Шута своих целей куда лучше, чем когда всё было хаотично и неопределённо, никаких гаданий на кофейной гуще и страха неизвестности. Поначалу он сильно опасался полезу Зороаста именно потому, что не был уверен в его истинных мотивах. Калин молчал... не подтверждая и не опровергая догадки и теории участников, и велел миру продолжать. Адам, возможно, основал очень секретную организацию, и она втайне правит ходом времён. Многие важные фигуры, о которых вы, возможно, и не подозревали, являются членами этой организации, и они проворачивали дела одно за другим. Кроме того, покинув собрание, не произносите и не записывайте имя Адама, включая его титул. Постарайтесь не думать о таких вещах, потому что у него есть особенность — любое упоминание о нём станет известно. Чем больше вы знаете о нём, тем больше он может узнать о вас чем-то похоже на 008». Услышав объяснение мистера Мира, Одри сразу же вспомнила, как узнала от мистера Шута о таинственной организации о Ордене Сумеречных Отшельников. Это заставило её быстро выдвинуть одну теорию. Король Ангелов Адам являлся лидером Ордена Сумеречных Отшельников. Ангел воображения с пути зрителя, как и 008. Следовательно способность узнавать о любом упоминании твоего имени является способностью высокой последовательности этого пути. Аналогично со взаимным знанием друг о друге. Впечатляюще. Но не будет ли это постоянно отвлекать? Одри уже с завистью предвкушала получение такой способности, в то же время испытывая беспокойство и задачность. Любое упоминание станет известно. Итак, организация, стоящая за убийством герцога Нигана, единственного сторонника Целана, создана королём ангелов Адамом. Несмотря на сошедшее на Элджера просветление, выражение его лица омрачилось. Он начал подозревать, что первобытный остров, который он ранее исследовал, связан с этой тайной организацией, потому что Целан однажды исследовал остров и обнаружил на нём несколько предметов, Более того, финальное исчезновение острова напоминало силу дракона Воображения, описанную Солнцем. Сопоставив факты, Элджер осознал, что сотрудничество мистера Шута с Ангелом Воображения началось с того момента, когда он и Герман Воробей ступили на этот первобытный остров. Факт того, что когда существо в руинах пробудилось, всё, что она сделала это издало вздох, никак не помешав ему и Герману Воробью сбежать, ещё больше укрепило уверенность Элджера. Так вот оно как. «Важные фигуры и правда умеют скрытно договариваться между собой. Тогда я не замечал вообще ничего. Игры между богами воистину замысловаты. Возможно, только потусторонние первой последовательности или даже короли ангелов имеют право участвовать в них». Элджер вздохнул, ощутив непонятное желание. Фосс уже и забыл о таинственной организации, которую мистер Шут как-то упоминал, только услышав, что любое упоминание станет известно... Она вспомнила о связи с убийством герцога Нигана. Однако беспокоило её кое-что другое. Когда она рассказывала силу об общей ситуации в клубе Таро и делилась общими знаниями, то упомянула имя Адама. «У Адама есть способность узнавать о любом упоминании? То есть, на Сио он тоже знает?» Фос пришла в ужас, не удержалась и обернулась к Сио. О том, что Адам — сын создателя, Фос узнал от мисс Отшельник. К тому же, Та никогда не просила не упоминать имени короля ангелов о внешнем мире. «Я упоминала Адама в реальном мире», — сказала Фосс явно запинкой, а у Сио нервы так натянулись, словно ей под одежду заползла ядовитая змея и скользила по спине. Котляя их успокоила. «Не стоит беспокоиться». Хотя об Адаме и Амоне знают не так уж и много людей, но таких хватает. Я несколько раз упоминала его имя, пока не прозвучат какие-либо секреты, Я уверена, что он лишь сколезнёт по вам беглым взглядом и вернёт своё внимание к чему-то более важному». Она не сомневалась в сказанном, ведь в аскетическом ордене Моисея, одержимым знаниями, существование Адама не являлось секретом, и поминали его частенько. В этот момент её мысли были заняты другим. могло ли древняя тайна организация, в которую вступил импертор Рассел, быть основана королём ангелов Адамом? Фос поспешно попыталась вспомнить неуверенно произнесла. Там были упоминания о земле, забытой богами. Дворе короля-гиганта, Амони, короля-ангелов и прочим. Это будет проблемой? В этот момент фос была счастлива, что не упоминала клуб Таро, не рассказывала об остальных участниках, разве что оговаривала, что Герман Воробей был самым мрачным. Котлия подумала и сказала, «С вашей последовательностью обсуждения знания такого уровня и правда странно. Однако, если Адам копнет поглубже...» то поймёт, что вы связаны с родом Авраамов. Вполне естественно владеть подобной информацией. Но нужно иметь в виду, что в любом крупном деле с участием рода Авраамов вам придётся остерегаться Адама». «И как же мне его остерегаться?» Фос выдавила из себя беспокойную улыбку, взглянув на почётное место за длинным бронзовым столом, а потом снова повернулась к мисс Отшельник и сказала «Спасибо за ваше разъяснение». Поскольку мистер Шут ничего не добавил, Фосс решила поверить словам мисс Отшельник. А Клеен мысленно вздохнул. Когда Котлея упомянул Адама во время собрания Таро, он также не знал, что это имя нельзя произносить вслух, как о его связи с Орденом Сумеречных Отшельников, только когда он попал в путешествие к Розале и узнал от Аскета Снеговика, что Адам – ангел воображения, тогда я смог выстроить данную теорию. Увидев предупреждение мистера Двери в дневнике императора Рассела и получив предварительное подтверждение, У него уже не было возможности предупредить в Клуба Таро. Более того, то, как архиепископ церкви Пора небрежно упомянул имя Адама, заставило его поверить, что многие люди в реальном мире знают о нём и нет какого-то табу. Более того, возможно, имя Адам не является его полным именем. Клейн не спешил направлять разговор в это русло, ожидая удобного случая. Любое упоминание станет известно, организация, созданная Адамом, поистине впечатляет. «Это и есть те, на кого нацелился наш Клуб Таро!» Пока Эмлин размышлял над услышанным, у него сложилось чёткое представление о Клубе Таро. Ранее он уже пытался определить категорию, под которую попадает Клуб Таро, и понял, что есть явное отличие от ортодоксальных церквей и прочих тайных организаций, а помимо того, что он представляет собой Альянс Мессий, ничего особенного и не было, что явно путало его анализ». И только сегодня он наконец понял, что Клуб Таро похож на организацию Адама. Зная особенность 008, Леонард не удивился, что у Адама что-то похожее. Его больше беспокоила организация, в которой состояли многие важные фигуры, а также Рот Авраамов, о которой упоминала Мисс Отшельник. Однажды Паля Зороаст упоминал о них. Положение этого рода в Четвёртую эпоху было весьма высоким.